Глава тридцать первая, где ведутся задушевные беседы и вспоминается прошлое. Чтобы приготовить эликсир мудрецов, возьми, сын мой, философской ртути и накаливай, пока она не превратится в зеленого льва. После этого прокаливай сильнее, и она превратится в красного льва. дигерируют этого красного льва на песочной бане с кислым виноградным спиртом. Выпарив жидкость и ртуть превратится в камедиообразное вещество, которое можно резать ножом. Книга познания или 100 алхимических рецептов на все случаи жизни. Прячешься. Тихим голосом поинтересовался Александр. И Ричард подпрыгнул едва не свалившись с лестницы. Лесенка была узкая, с крутыми неудобными ступеньками. Она жалась к стене, обвивая башню, и Ричард понятия не имел, кто и зачем её поставил, ибо лестница просто обрывалась где-то на середине поворота. "Наблюдаю", ответил он. Как-то стало слишком людновато именно. Ричард вздохнул. "Я к такому не привык". Привыкай. Зачем? Да как тебе сказать? Александр сел на ступеньку. Вот вид с лестницы открывался при чудесный, что на двор полный чужих людей, которые однако держались так, словно имена они и были хозяевами. Женишься жена станет с ней двор. Какой двор? Обыкновенный, как положено. Статс дамы, фрейлины, служанки. Потом личные целители, куафёры, мадистки, белошвейки, ювелиры, да и мало ли кто ещё там понадобится. Зубы заломила и подумала, что вот правы были в чём-то предки, решая вопрос с женитьбой иначе. Опять же, родственники какие бедные или не очень. троюродные, четвероюродные, пятиюродные племянницы и племянники, которым тоже нужно жизнь устраивать. Издеваешься, вздохнул Ричард. Предупреждаю. А где, сказала, что хочет к невесте приглядеться. Кстати, как она тебе? Как-то слишком уж впечатлила? Не то слово. Стоило подумать о прекрасной Латхемской деве, и в носу засвербело. Ричард чихнул. Будь здоров. Будешь тут. Ты там кто следующий? Лоссар сказал, что вероссцы, но они малым поездом идут. Часа через 2 появятся. Так что готовься. Всегда готов, прозвучало почему-то обречённо. И подумал, и что у димоницы перед принцессой точно преимущество имеется. Она как-то и без двора с фрейлинами живёт, да и троюродных, пятиюродных племянников у неё нет, и духами она не пользуется. Ты главное, не теряйся, произнёс Александр сочувственно. Это сперва только жена пугает, а потом потом ничего, привыкнешь. Человек он ко всему привыкнуть может, даже к жене. Бодрости это не прибавило. Думать о женитьбе совершенно не хотелось. Более того, чем дальше, тем явственнее Ричард осознавал, что не столь уж сильно в нём чувство долга. Однако к Сандру о том говорить не стоило. А ты что-нибудь нашёл о той деревне? Он как-то сразу понял и даже приободрился. Ничего нового. пар заметок не более того. И да, они определённо сомневались, что заражение имело место. А ты как думаешь? Я? Ты? Ричард наклонился, мелькнула мысль, что если он сейчас сверзнётся и свернёт шею, то это неким образом решит все его проблемы. Ты ведь что-то думаешь? Не знаю. Она, конечно, могла видеть. И если так, то хорошо. Что хорошо? Стало быть, замок жив. А были сомнения? Да, как сказать? Сколько ему лет? Больше тысячи. А это много. И любое ведь заклятие со временем ослабевает. Конечно, явственных признаков распада не было, но и другого не было. Другого? Ксандр потянул колени к груди. Взник он смотрел со странным выражением лица, на котором читалась тоска и ещё что-то совсем уж непонятное. Давно, я не люблю вспоминать, но когда я был человеком, мальчишкой, знаешь, тогда в замке были люди живые, и не только прислуга. Были рыцари, как рыцари. Это сперва-то оставались благородные, которые решили жизнь положить но не позволить тьме выйти за пределы проклятых земель. Мне так говорили. Я верил. Дети вообще легко всему верят. Так вот, у этих рыцарей были дети, а у них свои дети. Только в отличие от нас с тобой, у людей имелся выбор, они могли уйти. И уходили. Ричард замер. Александр не любил говорить о прошлом. Вечно то отшучивался, то огрызался едко. Когда уж совсем настроения не было, и нынешняя его откровенность многого стоила, Ричард попытался представить замок, такой как сейчас и всё-таки другой, полный жизни, странно как. Здесь всегда царила тишина, даже когда мама была жива, всё одно: пустые коридоры, которые казались бесконечными, двери, залы, бесчисленные покои, портреты предков и батальные полотна, доспехи. призраками давно ушедших людей, запертые галереи, заброшенные сады, и всё это казалось до боли знакомым, привычным. Ричард не боялся ни пустоты, ни тишины, тьма и та не пугала, но вот кто-то уходил, иногда на совсем, порой на время. Помню, мой наставник много путешествовал по миру, От него я и заразился этой вот страстью. Тогда я мечтал, что однажды побываю во всех тех землях, о которых мне рассказывали. И побывал, и выяснил, что рассказы были куда интереснее самих земель. Но не о том. Понимаешь, ребёнком я и братья мои, мы играли в замке в разных частях его, а он за нами приглядывал. это всегда ощущалось. А ещё мы видели, как она примерно куски прошлого, людей, которых потом искали на портретах. Там ведь внизу есть галерея, где запечатлены все-то от моего отца до последнего оруженосца. Ибо таково было слово моего деда. Впервые слышу. Твой дед велел всё убрать. Когда, ну, в общем, а в некоторых вещах и в семейных хрониках не упоминают а двор пустел и тёмными фигурами выделялись на нём легионы а они помнят наверняка легионеры молчаливы и к этому ричер тоже привык в детстве он пытался с ними беседовать иногда читал им вслух иногда рассказывал сказки задавал вопросы но ответа не получал а ведь сугубо технически речь должна была сохраниться Почему тогда никто и никогда не ответил ему? Так вот, возвращаясь к замку, когда я вернулся, я почувствовал, что он стал другим. Меньше людей, и дети исчезли. Первыми исчезли дети. Как? Александр покачал головой. Не знаю, просто вдруг перестали рождаться, или, может, женщины тоже ушли. Кто-то посчитал, что замок недостаточно надёжное место, чтобы держать здесь семьи. Меня поразила эта тишина, пустота какая-то, ощущение, что всё изменилось, но как, сколько ни думал, понять не сумел. Суета внизу унималась, и надо бы спускаться, готовиться к встрече со следующей невестой. Ричард потёр нос, надеясь, что уж этот окажется не такой благоухающий. иначе он не выдержит. Первое время мне не позволяли остаться здесь. Лет 10 я провёл в предгорьях, потом в других тракт восстанавливал к перевалу опять же дорогу, чтобы безопасная и торговля шла. Потом ещё за городами приглядывал. Но каждый раз, когда я возвращался, замок становился всё более пустым. Мой дед был суровым человеком и можно понять он ведь похоронил братьев сперва одного затем после случившегося с навером мне и позволено было вернуться поселиться здесь а там что произошло на самом деле понятия не имею аксандр отвернулся клянусь я Я пытался расспрашивать, но вопросы мне были рады настолько, что, в общем, лучше не вспоминать. Его передернуло, и Ричард коснулся плеча. Извини, ничего. Просто ты первый, пожалуй, относишься ко мне как к равному, а раньше Раньше, когда я востал, пусть и не по своей воле, но всё же я стал тварью, сильной, полезной до крайности, но всё же тварью. А твари должны помнить своё место. Он стиснул кулаки до бела и оскалился, выдохнул резко. Тогда вопросы стоили мне дорого. Знаешь, личи ведь живучие на самом деле, но это не значит, что мы не чувствуем боли. И Я понял, что не стоит лезть, что моя семья больше не семья, раньше, а теперь теперь я устал без семьи. И потому это вот Александру указал вниз во двор, по которому, подхвативши юбки, пробежала девица. Девица была незнакомая, судя по одежде, отнюдь не знатного рода, но почему-то, глядя на неё, Ричард улыбнулся. Это вот не только тебе надо. У лоссара Вон крыши его есть золотые, а я я хочу снова увидеть замок прежним, чтобы в него вернулись люди, чтобы дети искали клады из заброшенной галерей, чтобы вечером в трапезной звучала музыка. Александр закрыл глаза и думал, думал, что замок уходит. Он ведь ничего тебе не показывал так, Ричард кивнул. Даже в детстве ты знаешь, мало ли Я никогда не считал тебя тварью. Это да. Александр кривовато усмехнулся. Ты всегда отличался просто поразительной доверчивостью. И как только дожил до своих лет-то, Ричард фыркнул. Одно понятно, что с ним что-то происходит, но мы с тобой почему-то не понимаем, что именно. Александр прижал ладонь к ступням. А вот Димоницу понимает. Это надо использовать. А невесты, постарайся не слишком показывать страх. Женщины, они как собаки. Страх мужика чувствуют. Серьёзно, поверь моему опыту. Со ступени поднялась пыль, закружилась и завихрилась, засияла на солнце золотом, и вдруг замок словно оделся в него. В это пыльное золото вспыхнули ярко черепицы, засияли древние флюгеры и окна. Стены побелели, выпрямились, и показалось, что вот сейчас он Ричард ту видит, услышит, поймёт, что Замок вздохнул глубоко и тоскливо, а где-то вдали раздался протяжный звук рогов. Карету тряхнуло, и Мудрослава едва не прикусила язык, мысленно выругалась. На следующий колдобине она выругалась уже немысленно и яр захихикал. Захихикала. Мудрослава подняла очек к потолку. Она, наверное, сошла с ума. Точно, сошла. Иначе как объяснить, что она позволила себя втянуть в подобное, подобную авантюру. А здесь живописненько. Я ратодвинул пальчиком бархатную занавесь. Ты только погляди, какие горы! Горы и вправду впечатляли. Те, что слева, и те, которые справа. Они поднимались тёмными громадинами, чтобы исчезнуть где-то там, в невообразимой вышине. Сезы облака стекали по склонам, рождая туманы. Здесь и пахло-то иначе. Мудрослава запахнула плащ и клацнула зубами. Горы горами, а вот дороги здесь едва ли не хуже, чем в Веросе. А сказывают, будто в Латхеме все дороги прямые и камнем мощеные. И ехать по ним можно так, что ежели на голову чашу с водой поставить, то ни капельки не выплеснется. Последняя Мудрослава не особо верила. И от брата отвернулась. Шут, скоморох. А если прознает кто? Еще дуешься. Яр вытянулся. На мягоньком диванчике явно с трудом удерживает, чтобы не закинуть ноги на второй. Да ладно тебе. Если кто-то не узнали же, Яр пожал плечами. Если уж свои не узнали, то чужие подавным. Дурма, но он на всех влияет, как и заклятие. Люди начинают верить в то, что им говорят, и неважно, кто говорит. Так она сказала. Мудрослава закрыла глаза, не желая видеть того, кто повел себя столь, столь безрассудно, непозволительно. Дурман или нет, ну это же недопустимо. А вот если ты продолжишь дуться, это могут истолковать неверно. Мудрослава вымученно улыбнулась. Так-то лучше. И вообще, я говорил, что ты красавица. А ты, ты... Я твоя любимая четвероюродная сестрица по матушке. Я рткнул пальцем в окно, И полюняв в шепотёр, поглядел на палец. И Раслава, девица из брата вышла так себе, крупнолицая, нехорошая, с каким-то дурноватым, не по-девичий лихим взором. Просторный сарафан ещё как-то скрывал слишком уж массивную фигуру, но окошник сбился набок, а узорчатые перстеньки не могли скрыть совершенно не по-девичий массивных пальцев. хотя ногти ярко красил за что мне это мрачно поинтересовалась мудрослава испытывая при огромное желание пнуть дорогую сородственницу которую к ней подвёл опять же древояр в числе ещё дюжины дебиловатых девок красотой не отличавшихся ибо неприлично цасаревне в этой кипуть без боярышень пускаться но и брат через чуруш пригожих не след Ибо царевна должна быть краше прочих. А потому девки старательно белили лица, румянились и старались выглядеть должным образом. В общем, тогда-то она сама братца не сразу признала. А древояр так и вовсе не понял? Или вид делает? Или и вправду дурман? И выходит, что он задурманенный, не больный и виновен? Поглянь! Яр подпрыгнул на скамейке и ткнул в бок локтем. Экая громадина! Мудрослава покосилась на окошко, старательно делая вид, что ей вовсе даже не интересно. Но горы и пропасть, и замок, который навис на такой вот пропастью, точно громадина. Стены его в свете полуденного солнца гляделись белыми до того, что Мудрослава прикрыла глаза ладонью, чтобы не ослепнуть. Больше нашего! Протянул я рыб. Сунув руку в напудренные волосы, поскрёбся. Накладная коса сбилась, и Мудрослава вздохнула. И это вот великий и могучий государь, может, прав древояр. Странная мысль, страшная, и всё же, всё же государь, сердце Вероссы, и ему надлежит править, желательно мудро, или хотя бы как-нибудь, но внушая врагам трепет. вселяя в сердца подданных любовь и благоговение. А какой может быть благоговение, когда из-под задранного сарафана выглядывает волосатая коленка, и государь вместо того, чтобы на троне восседать, подпрыгивает, будто будто нет. Это кан авсе додумывается до недоброго. А интересно, легионы смерти, они какие? Яр прикусил кончик косы и даже пожевал. Скоро увидишь Мрачно произнесла Мудрослава, пытаясь отогнать то дурное, что шелохнулось в душе, шелохнулось и стихло, кажется.